Блюда из пресного теста. В рационы целебного питания изделия, приготовленные на основе дрожжевого теста, не входят, так как нарушают кислотно-щелочное равновесие в организме и, по данным некоторых ученых, даже могут стать причиной онкологических заболеваний. Как я полагаю, это объясняется изменением биологических свойств зерна под воздействием высоких температур в процессе выпечки. Однако определенным образом приготовленное пресное тесто используется в целебном питании очень широко. Прежде чем перейти к рецептам блюд из такого теста, расскажу о том, как оно готовится. Пресное тесто. 1 кг муки, 2 стакана теплой воды. Смешать муку с водой. Консистенция теста должна быть такой, чтобы его можно было разрезать ножом. Строго выдержать соотношение воды и муки невозможно, потому что мука может быть различного качества. Лучше проверить тесто на готовность, придав ему шарообразную форму и оставив под влажной салфеткой на 15 минут. Если после этого тесто не тянется за ножом при разрезании, его можно считать готовым. Если оно окажется слишком жидким, промять его на доске подпыленной мукой. Если мука приготовлена из обсушенной пророщенной пшеницы, перемолотый перед приготовлением теста, блюдо будет очень полезным для здоровья. Задача состоит в том, чтобы правильно его сварить. При выпекании в духовке или обжаривании в масле все ценное в зерне под воздействием высокой температуры, выше ста градусов по Цельсию, уничтожается. Происходят неблагоприятные структурные изменения, которые нарушают процесс усвоения пищи. Я предполагаю, что именно это способствует нарушению естественной для человека ферментативной обработки пищи в кишечнике, поэтому лучше учиться готовить блюдо из теста в кипящей воде или на пару. Лапша. 500 граммов муки, 3 четверти стакана воды, 1 вторая чайной ложки лимонного сока, 1 столовая ложка растительного масла. Смешать холодную воду с лимонным соком и растительным маслом. Размешать эту эмульсию с мукой в миске. Замесить тесто рукой или деревянной лопаткой. Выложить на подпыленную мукой доску. Скатать шар и завернуть его во влажную салфетку. Затем выложить тесто на доску подпыленную мукой. Сначала размять рукой толстую лепешку, а затем раскатать тесто в тонкий пласт скалкой. Туркменки научили меня в пресное тесто добавлять лимонный сок, смешанный с маслом, благодаря чему тесто легко раскатывается в тонкий пласт толщиной чуть ли не в папиросную бумагу. Когда пласт готов, его чуть-чуть подпыливают мукой и заворачивают в трубочку или складывают пласт вдвое, в четверо и так далее, и нарезают соломкой. Соломку разбрасывают по доске, чтобы она слегка подсохла. Лапшу можно использовать во многих блюдах. Можно заготавливать ее и впрок, но ненадолго. Овощной суп с лапшой. Стакан муки. желательно свежеприготовленный из просушенных зерен пророщенной пшеницы, большая головка репчатого лука, два клубня топинамбура или картофеля, корень петрушки, по одной морковке и репке, небольшой пучок укропа, лавровый лист, 2-3 зернышка душистого горошка, вскипятить воду в кастрюле. Напомню, что алюминиевые кастрюли абсолютно непригодны для приготовления пищи. Первыми положить нашинкованный картофель и мелко нашинкованный лук. Затем нашинкованные морковь, петрушку и репу. Детям обычно особенно по вкусу вареные кусочки репки, поэтому ее мелко шинковать не надо. Через 2-3 минуты после закипания бросить в кастрюлю лапшу, лавровый лист и перец. Кипятить следует не более 2-3 минут. сдвинуть кастрюлю на край плиты, дополнить теми пряностями, которые вам больше по вкусу. Моя семья любит бадьян, тмин, анис, черный перец, кориандр. Все это стоит в закрытых баночках в виде порошка, растертого в кофемолке. В комбинации этих порошков есть какая-то закономерность, но смешиваются они обычно по вкусу хозяйки. Красный молотый перец всегда можно положить в суп, но очень умеренно. Присаливать можно морской или каменной солью или соевым соусом. Лапша с весенней зеленью. 3 стакана свежеприготовленной лапши, 2-3 клубня топинамбура, 1 стакан нашинкованных листьев крапивы, 1 стакан нашинкованных листьев редиски или репки, 1 стакан листьев одуванчика, подорожника, кислицы, мокрицы или беды, головка репчатого лука, лавровый лист, бутон гвоздики, 2-3 зерна душистого горошка. В кипящую воду бросить мелко нашинкованный лук и специи, затем нарезанные кубиками клубни топинамбура и лапшу. Процедить бульон, в лапшу ввести мелко нашинкованную зелень, выложить в небольшое блюдо, слегка сбрызнуть растительным маслом и подать к столу. Для тех, кто еще не отказался от молочных продуктов, хорошей приправой может быть томатная паста, разведенная сметаной. Ваджа почти по-узбекски. 300 граммов картофеля, редька, 200 граммов помидоров, по корешку моркови и петрушки, стручок болгарского перца, 300 граммов свежей капусты, головка чеснока, пряности по вкусу, стакан бульона, оставшегося от приготовления блюда, описанного выше. Мелко нашинковать картофель, редьку, морковь и петрушку. Проварить овощи в бульоне в течение четырех минут. Ввести в кастрюлю перец, нарезанный кольцами, и капусту, нарезанную соломкой. Варить на небольшом огне. Капуста должна остаться с хрустинкой. Картофель же сварить полностью. Кастрюлю отставить на край плиты и заправить мелко нарезанными помидорами вместе с растертым чесноком. Все это соединить с отварной лапшой. Лапшу всегда следует отваривать непосредственно перед едой. Марийские пельмени два с половиной стакана пшеничной муки, один желток, одна вторая стакана холодной воды, 1 столовая ложка растительного масла, 1 стакан пшена, зеленый репчатый лук, крапива, укроп, тмин. Сварить густую пшённую кашу, дать отстояться и ввести в нее мелко нашинкованную зелень со слегка обваренным мелко нашинкованным репчатым луком. Для этого лук отварить в минимальном количестве воды. Вмешать также в кашу мелко нашинкованный зеленый лук и одну-две чайные ложки ароматизированного растительного масла. Чтобы каша не остыла, прикрыть ее салфеткой. Тесто раскатать на квадраты. Разложить фарш из каши тугими комочками на каждый квадрат. По краю теста провести мокрым пальцем, чтобы лучше слепить края. Придать изделиям форму пельменей и отварить в овощном ароматизированном бульоне. Выложить готовые пельмени на блюдо. Часть бульона загустить прогретой мукой, добавить в него пряности и полить пельмени. голушки бантики Пучок листьев нежной огородной зелени, два небольших помидора, четыре небольших свежих огурца. Это блюдо относится к праздничным, поэтому в обычное пресное тесто можно ввести больше желтков и растительного масла. Замесить, как обычно, лапшевое тесто и после отстойки под влажной салфеткой раскатать, возможно, более тонким слоем. Затем обернуть его вокруг длинной скалки и разрезать вдоль нее. Убрав скалку, многослойное тонкое тесто разрезать на прямоугольнички размером 10 на 10 сантиметров, которые будут напоминать многослойные пирожные. Перевязать каждый прямоугольник жгутом и отварить в крутом кипятке. Осторожно вынуть, выложить на плоскую тарелку, расправить листики галушек бантиком и освободить их от жгута. При определенной сноровке получается очень красивое блюдо, которое можно украсить помидорами, огурцами, разрезанными надвое. Между листиками галушек можно проложить кинзу и сбрызнуть все подогретым маслом. В нашей кухне жирная пища считается исключительно нездоровой, поэтому масло применяется в очень малом количестве как пряность, поэтому есть смысл настаивать масло на цветах шиповника, рябины, жасмина, зверобоя, тимьяна, медуницы, а также на всех острых пряностях, которыми вы располагаете. Масло смягчает вкус и запах гвоздики, душистого перца, тмина и другого. почти самса из пресного теста, 2 стакана муки зерен проросшей пшеницы, 1-2 стакана холодной воды с желтком яйца и ложкой растительного масла, 1 стакан мелко нашинкованной зелени, 6 крепчатого лука, 1-2 чайной ложки растертых в пудру пряностей с перцем. Очень мелко нашинковать лук, растереть рукой вместе с зеленью, присыпать пряностями и окропить растительным маслом. Раскатать лапшевое тесто слоем 1 см, разрезать на квадраты. На каждый квадрат положить луковый фарш и защипнуть края. Отваривать в крутом кипятке или овощном бульоне. Всплывшие вареники... Ушки или самсы шумовкой вынуть на блюдо. Названия меняются в зависимости от формы изделия, которую вы выбрали при заворачивании фарша в тесто. Так, чтобы сделать вареники, им нужно придать форму полумесяца. Если хотите, чтобы ваши изделия были похожи на пельмени или ушки, кончики вареников слепите вместе. Если же вы хотите приготовить самсу, то нужно нарезать лапшевой лист на более крупные квадраты и свободные края свести вместе, как бы формируя яблоко с листиком. Избыточного теста должно быть как можно меньше – так как оно может не провариться. Узбеки жарят самсу в раскаленном масле, но следовать их примеру мы не будем, так как прогретое масло содержит исключительно ядовитые вещества индол, скатол и другие. Самса может быть приготовлена и на пару. Для этого существует специальное приспособление, но можно использовать и просто дуршлаг с плоским дном. Варятся изделия с начинкой из сырого лука немного дольше, чем с готовым фаршем. Примечание. В зависимости от времени года и ваших материальных возможностей, изделие может быть полито любым рекомендованным ранее соусом.